глава вторая близняшки приезжают в сент сентклэр вскоре сестры осаливан стали готовиться к отъезду в сент клерк к началу зимнего семестра мама дала им список вещей которые нужно иметь при себе и девочки тщательно его изучили когда мы в ретруф собирались список был гораздо длиннее заметила пат о как мало платьев можно взять Мэри и Фрэнсис сказали, что в Рингмэр разрешили привозить сколько угодно платьев. Им купили длинные вечерние наряды, как у мамы. Наверняка будут хвастаться, когда мы увидимся с ними. «Смотри, вместо хоккейных клюшек сачки для лакросса», — с отвращением сказала Изабель. «Неужели нельзя играть и в лакросс, и в хоккей? Я даже смотреть не хочу на эти сачки, которые нам мама купила. А ты...» «О, гляди! Тут перечислено, что разрешается привозить в ящике с гостинцами. А в Ретруфсе можно было брать все, что угодно!» «Погоди! Вот приедем в Сент-Клэр и покажем всем, что они нам не указ!» Успокоила сестру пад «А сколько завтра поезд?» «В десять с Паддингтона!» — ответила Изабель. «Там и увидим девочек из Сент-Клэра!» «Готова поспорить, и не все чудные!» На следующий день миссис Осаливан повезла близняшек в Лондон. На вокзале Паддингтон они нашли поезд с эмблемой школы Сент-Клэр. Он уже подошел к платформе, на которой толпились ученицы. Девочки оживленно болтались друг с другом, прощались с родителями, здоровались с учительницами и покупали шоколад в магазинчике на станции. К близняшкам подошла скромно одетая учительница. Она поняла, что девочки тоже направляются в Сент-Клэр, потому что те были в серых пальто, которые носили в этой школе. Учительница улыбнулась миссис осаливан «Вы новенькие?» — сказала она, сверяясь со списком у себя в руках. «И уверена, Патриция и Изабель осаливан потому что вы на одно лицо!» «Я ваша классная руководительница, мисс Робертс. Приятно познакомиться!» Мисс Робертс радушно приветствовала девочек, и им понравилось, как она выглядит. Их учительница была молодая, высокая и миловидная. Она улыбалась, но губы у нее были тонкие, и пац Изабель решили, что своему классу она спуску не даст. — Вон ваш вагон и одноклассницы, — сказала мисс Робертс. — Попрощайтесь и заходите в поезд. Отправляемся через две минуты. Учительница отошла поговорить с кем-то еще, и близняшки на прощание обняли маму. «До свидания», — сказала миссису Салливан. «Учитесь прилежно, девочки. Я очень надеюсь, что вам понравится в новой школе. Напишите мне поскорее». Изабель и Патт зашли в купе, где уже сидели несколько девочек, которые весело болтали друг с другом. Близняшки с ними не заговаривали. Но когда мимо проходили другие ученицы, чтобы занять места в следующих купе, они поглядывали на них с интересом. В прежней школе Изабель и Патт были самыми старшими, а теперь оказались среди самых младших. В Ред Рувсе все девочки смотрели на сестер с восхищением, ведь те были старостами. Но сейчас близняшки сами глядели на взрослых учениц с благоговением. Мимо прошли, разговаривая, высокие статные старшеклассницы. Весело окликая друг друга, по вагону пробежали девочки из других классов, спеша занять места. Ученицы помладше толпились в проходах. Вдоль платформы шел кондуктор, громко предупреждая зазевавшихся провожающих, что поезд вот-вот отправится. В дороге было довольно весело. Все взяли с собой сэндвичи, чтобы перекусить а проводник принес бутылки с имбирным лимонадом и чай, разлитый по чашкам. В половине третьего поезд подошел к небольшой платформе с указателем, на котором было написано «Место отправления в школу Сент-Клэр». Возле станции стояли школьные автобусы, и все девочки набились в них, смеясь и весело переговариваясь. Одна из учениц повернулась к Пат-Изабель. «Смотрите, вон школа, на вершине того холма». Близняшки увидели красивое белое кирпичное здание с двумя башнями. Оно возвышалось над долиной, а вокруг него раскинулись сады и просторные площадки для спортивных игр. — Эта школа даже в подметке не годится Ред прошептала Пад — Помнишь, как красиво выглядела наша школа на закате? Красная черепица будто светилась, и само здание казалось теплым и уютным. Не то, что этот холодный белый Сент-Клэр. Некоторое время сестры предавались тоске по своей прежней школе и друзьям. В сент клере они никого не знали и даже не могли девочкам крикнуть привет, как они это делали раньше, в начале нового семестра. Им не нравилось, как девочки из сент клера выглядят и ведут себя. Они были слишком шумными и говорливыми, в отличие от учениц Ретрофса. Кошмар, да и только. «Хорошо, что мы вместе приехали», — сказала Изабель сестре. «Не хотела бы я оказаться здесь совсем одна. С нами вообще никто не разговаривает». Хотя они этого и не осознавали, но близняшки сами были виноваты, что другие ученицы не захотели с ними общаться. Изабель и Пат смотрели на всех свысока, как сказала шепотом одна девочка своей подруге «Неудивительно, что никто не решался с ними знакомиться». Когда учениц привезли в школу, началась обычная суматоха, какая всегда бывает во всех школах-пансионах в первый день. Девочки расходились по своим комнатам, раскладывали вещи по полкам, вешали платья в шкафы и ставили фотографии в рамках на туалетные столики. В школе Сент-Клэр было много общих спален. Пат и Изабель поселили в седьмую комнату, где стояло восемь кроватей каждая из которых была окружена перегородками с белыми занавесками. По желанию занавески можно было одернуть. К превеликой радости близняшек их кровати стояли рядом. Когда сестры распаковали чемоданы, в комнату вошла высокая девочка и спросила. «Новенькие есть?» Пад и Забель кивнули. «Мы новенькие», — сказала Пад. «Привет, близняшки!» Девочка улыбнулась, глядя на похожих, как две капли воды, сестер. «Патриция Изабель Осаливан Вас зовет к себе наша экономка!» Девочка отвела под Изабель в кабинет школьной экономки, который оказался уютной комнатой с множеством шкафчиков, сундуков и полок. Экономка была дамой дородной и приветливой на вид, но взгляд у нее был уж больно колючий. «Учтите, провести ее невозможно!» — шепнула сестрам их провожатая. И лучше быть у нее на хорошем счету. Экономка выдала девочкам просто не полотенца и школьную форму. «Штопать свои вещи будете сами», — предупредила она. «Что?» — воскликнула Пат. «В нашей прежней школе были служанки, которые занимались штопкой». «Ну и ну», — усмехнулась экономка. «Что ж, здесь таких служанок нет». Так что относитесь к своим вещам бережно и помните, что ваши родители платят за них деньги». «Нашим родителям нет дела до рваной одежды», — возразил Апат. «Однажды в Ретруфсе я зацепилась за колючую проволоку и изорвала всю форму. Даже служанка сказала, что заштопать не получится. И тогда, а я бы заставила вас заштопать каждую дырочку, каждую прореху, каждый шов». Глаза экономки метали молнии. «Уж чего я не выношу, так это неаккуратность и расточительство!» «Имейте в виду, что...» «В чем дело, Мелисента?» В комнату вошла еще одна девочка со стопкой полотенец. И близняшки, обрадовавшись, что внимание экономки переключилось на другую ученицу, незаметно выскользнули в коридор. «Не нравится она мне!» — нахмурилась Пат. «Вот возьму!» и все так, что невозможно будет заштопать. Посмотрим, что она на это скажет. — Давай походим по школе, — предложила Изабель, беря сестру под руку. — Здесь как-то пусто и холодно, не то что в Ред Руфсе. Сестры отправились осматривать школу. Классные комнаты ничем не отличались от классных комнат в любой школе, но из окон открывался изумительный вид. Близняшки заглянули в кабинеты для самостоятельных занятий. В Редруфсе у них был один кабинет на двоих, а в Сент-Клэре в таких занимались только старшеклассницы. У Ученицы помладше проводили свободное время в большой общей гостиной, где было радио, проигрыватель пластинок и много стеллажей с книгами. Стены комнаты опоясывали полки, И каждой девочке на них было отведено место для хранения вещей, которые полагалось держать в чистоте и порядке. Также в школе имелись небольшие комнаты для занятий музыкой, класс для изобразительных искусств, спортзал, где зачастую проводили собрания и концерты и хорошо оснащенная лаборатория. У учительниц были две общие гостиные и собственные спальни, а директриса жила отдельно в одной из башен, Наверху располагалась ее спальня, а внизу красиво обставленная гостиная. — Не так уж и ужасно, — подытожил Лопат, когда они обошли всю школу. — И площадки для игр неплохие. Здесь гораздо больше теннисных кортов, чем в ред -Рувсе. Ну и сама школа очень большая. — Я не люблю большие школы, — сказала Изабель. Мне нравятся маленькие, где ты что-то собой представляешь, а не теряешься, как невидимка в толпе других девочек. Сестры вошли в гостиную. По радио играла какая-то веселая музыка, но ее заглушал гомон девочек. Некоторые из них взглянули на Пат Изабель. — Привет, близняшки! — поздоровалась одна девочка с кудрявыми золотисторусыми волосами. — Кто из вас кто? — Я Патриция О. Саливан. «А это моя сестра Изабель», — ответил Лопат. «Что ж, добро пожаловать в Сент-Клэр. Я Хиллари Вентворд. Мы с вами живем в одной комнате. Вы раньше учились в пансионе?» «Конечно», — кивнул Лопат. «Мы учились в ред -Рувсе. Школа для снобов», — фыркнула одна темноволосая девочка. «Моя кузина училась там и домой вернулась страшной воображалой». Ждала, что ей все будут на блюдечке подавать. И даже пуговицу пришить не могла. Замолчи, — сказала Хиллари, заметив, что Пат покраснела. Ты слишком много болтаешь, Дженнет. Девочки, здесь не так, как в Ред -Рувсе. Тут мы много и усердно работаем. И нас учат быть независимыми и ответственными. Мы не хотели сюда ехать, — заявила Пат. Мы хотели пойти в школу Рингмер, где учатся наши подруги. В Ред все невысокого мнения о Сент-Клэре». «Ой, да неужели?» Усмехнулась Дженнет, вздернув брови так, что они поднялись чуть ли не до самых волос. «Здесь важно не ваше мнение о сент клере а мнение Сент-Клэр о вас. Это совершенно разные вещи. Лично я считаю, что вам надо было пойти в другую школу. «Мне кажется, вам здесь не место!» «Да помолчи ты, Дженнет, осадила ее Хиллари. «Несправедливо говорить такое новеньким. Пускай привыкнуть!» «Изабель, Патриция, пойдемте, я покажу вам кабинет директрисы. Вы должны сходить к ней познакомиться до ужина!» От слов Дженнет Пат и Изабель буквально вскипели. «Да как она смеет!» Хиллари вышла с девочками из гостиной. Не обращайте внимания на Дженнет У него всегда что на уме, то на языке. Это и хорошо, и плохо, потому что она может сказать что-то приятное, а может ляпнуть какую-нибудь грубость. Вы к ней привыкнете. Надеюсь, нет, — холодно сказала Апат. Мне нравятся хорошие манеры. Нас этому учили в нашей школе. А здесь, судя по всему, об этом даже не слышали. Ой, не дуйся! «Смотрите, вот кабинет директрисы. Постучите сначала и покажите мисс Теобальд свои хорошие манеры». Близняшки постучали и услышали «Войдите», сказанное приятным низким голосом. Пат открыла дверь, и сестры вошли в кабинет. Директриса сидела за столом и что-то писала. Подняв голову, она улыбнулась девочкам. «Можно даже не спрашивать, кто вы такие», сказала она. «Должно быть, вы близняшки О. Саливан? «Да», — ответили девочки, разглядывая свою новую директрису. В волосах у нее серебрила седина. Лицо с благородными чертами имели серьезные выражение которое иногда смягчались приятной улыбкой. Директриса по очереди пожала сестрам руки. «Добро пожаловать в Сент-Клэр! Я очень вам рада!» — сказала она. «Надеюсь, однажды мы будем вами гордиться!» «Старайтесь изо всех сил, и Сен-Клэр вас не подведет». «Мы постараемся», — ответила Изабель и удивилась, что произнесла это. Не собиралась она стараться. Изабель взглянула на пад. Сестра молча смотрела перед собой. «Я хорошо знаю вашу маму», — продолжала мисс Теобаль. «Я обрадовалась, когда узнала, что она отправила вас сюда». Напишите ей об этом и передайте от меня сердечный поклон. — Да, мисс Теобальд, — сказала Патт. Директриса кивнула с улыбкой и, отпустив девочек, вернулась к прерванной работе. — Какие странные дети, — размышляла она. — Можно подумать, что им здесь не нравится. Видимо, они очень робкие и скучают по дому. Но сестры не были робкими и по дому не скучали. Они были просто упрямыми девицами и видели все в плохом свете только потому, что им не разрешили учиться в школе, которую они сами выбрали.